Нойман находился в бутырской тюрьме, все еще не подписав никакого признания. После этого жена Ноймана получила пять лет как социально опасный элемент. Примерно в тот же период исчезли еще три члена Политбюро Коммунистической партии Германии — Герман Ремеле, Фриц Шульте и Герман Шуберт. Шуберта арестовали в июле восьмого года по доносу австрийской коммунистки — Эта женщина донесла, что когда в советской прессе было объявлено о связях Троцкого с нацистами, Шуберт якобы вспомнил ленинскую сделку с немцами в семнадцатом году о переезде через Германию. После доноса на Шуберта немедленно напал Тольятти, и уж затем последовал арест. Среди других жертв из руководства Компартии Германии можно назвать руководителя военного аппарата партии Ганса Киппенбергера, секретаря ЦК по организационным вопросам Лео Флига, главных редакторов Роттефане Гейнриха Зискинда и Вернера Гирша, арестованных вместе с четырьмя помощниками. Жена маршала Геринга, по-видимому, узнала семью Гирша и выхлопотала ему освобождение из немецкой тюрьмы и выезд в СССР. Есть сведения, что Герман Реммеле... В лагере сошел с ума и стал бросаться в драку с каждым встречным, будь то заключенный или охранник. Любопытно отметить судьбу ветерана КПГ Гуго Эберлейна. Он был единственным подлинным делегатом на конференции, создавший Коминтерн. Остальные представители зарубежных стран были большей частью просто советскими служащими иностранного происхождения. Польшу, например, представлял Уншлихт, Тогда Эберлейн имел инструкции Розы Люксембург сопротивляться организации нового интернационала. Этим инструкциям он жестко следовал, хотя при окончательном голосовании не голосовал против, а воздержался. Когда начался террор, одна швейцарская газета сообщила, что Эберлейн арестован в Москве. Он сейчас же опроверг это сообщение, И была даже устроена пресс-конференция, на которой Эберлейн прочел свое опровержение. А на следующий день его арестовали. Есть сведения, что его больного астмой очень жестоко допрашивали в Лефортовской тюрьме, а потом приговорили к 25 годам лишения свободы, и он умер в четвертом году. Для ареста иностранцев меньшего масштаба годился любой повод, как для ареста советских граждан. Один немецкий коммунист, например, был арестован за то, что сказал Геббельс, единственный нацист, имеющий хоть какие-то принципы. Это было расценено как контрреволюционная агитация. Другой член Компартии Германии был обвинен в антисоветской агитации за то, что будто бы участвовал в оппозиционной группе внутри немецкой Компартии с 1931 по 32 год. Даже это обвинение было, кстати сказать, фальшивым. В главе выразительно названной весь Коминтерн Евгения гинзбург рассказывает, как в 1937 году повстречалась в бутырской тюрьме с германской коммунисткой. На теле женщины были шрамы от гестаповских пыток, а ногти вырывали палачи НКВД. Среди арестованных было немало евреев. Еврейское происхождение не спасало их от обвинений в шпионаже в пользу фашистов, как не спасло оно от такого же обвинения еврея Иону Якира. Один следователь заявил еврею-заключенному, что еврейские беженцы из Германии — это агенты Гитлера за границей. После того, как Германия оккупировала Чехословакию, такими агентами стали Чехи. Известен случай, когда арестованный Чех подписал признание, что стал немецким шпионом в начале Первой мировой войны, когда не существовало ни Чехословакии, ни Советского Союза. Загадочная судьба постигла гения пропаганды Компартии Германии Вилли Мюнсенберга. В 1938 году Мюнсенберг, находившийся во Франции, был вызван в Москву. Он уже знал, что выехавший незадолго до того из Парижа в Москву Флиг, был арестован немедленно по выходе из вагона Флиг, очевидно есть тот одетый с иголочки немецкий еврей-коммунист член комментарина, который именно при таких обстоятельствах попал в камеру Бутырской тюрьмы, в которой сидел Иванов-разумник, с круглыми от изумления глазами, совершенно потрясенный,